Глава тридцать шестая. Домой. И зима закончилась, и мы отплыли из Упленда, не попрощавшись с Хальвданом, потому что тот в это время был далеко. Он отправился в Хадоланд укреплять вертикаль власти. Привожали нас Харл Чид и еще дюжины местных, с которыми мы успели подружиться. Вербовать в дружину я никого из нареков не стал, ограничился уже принеший мне присягу Дриевой охотником, который сначала намеревался меня прикончить, но потом провел через треть Норвегии и напросился в Дренги. С оружием он по-прежнему был не очень.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 За столом, вернее, будет. Я не возражал, никто не возражал, включая моих ирландских гребцов. Тьодор певец уселся поближе к хозяину, приготовился запоминать, но ничего героического не услышал. Прошлым летом к берегу Ярпова оделя приставала лодка. В лодке Пятера. Одного Ярп знал Оспак по прозвищу Парус его дальний родич. Пятера привезли шестого раненого.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 Кого-то уже успели продать на сторону, а моего дивного зодчего Перика повесили на древе во славу Одина. Ой, беда! Ааа! воскликнул этот сволочь, останавливаясь и глядя на меня в упор. А я-то думал, ты сдох. Мьюрл Ярл, собственной персоной, и не боится гадина. Хотя от чего ему бояться?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 Однако можно было не сомневаться, не надолго. Надо уходить. На этот раз в голосе Свартхевди сквозило беспокойство. Водонцы они нас не тронут. Но по пути к Солунду. Не уйдем, подумав, сообщил Грихар Короткий. Не уйдем, подумав, сообщил Грихар Короткий. У них ходкий дракар и полных две смены гребцов. Но ты прав, Свартхевди Сварысон. Здесь он нас не тронет.